Празднование Владимирской чудотворной иконе Божией Матери. В 1480 году нечестивый Ахмат-хан большой орды пришел с большой ратью на реку Угру, чтобы начать войну с великим князем Иоанном Васильевичем. Москве угрожала осада. Тогда великий князь, вооружившись молитвой и благословением Геронтия, митрополита всероссийского и своего духовника Васиана, архиепископа Ростовского, выступил против татар на реке Угре. Оба святителя усердно умоляли великого Крязя мужественно бороться с язычниками на защиту православной веры. Продолжительное время войска стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям. Наконец, Представительством Пресвятой Богородицы совершилось дивное чудо. Страх напал на татар, и они, боясь друг друга, бежали никем не гонимые. Так примилостивый Бог по молитвам Пресвятой Богородицы даровал к радости христиан необычного победу над врагами без пролития крови, пощадив достояние свое, град Москву и всю Россию. Когда великий князь Иван Васильевич вместе с сыном своим великим князем Иоанном и со всем войском возвратился в Москву, то все люди исполнились чрезвычайной радости, восхваляя за славное избавление Бога и пре Богородицу. С этого времени в Богоспасаемом граде Москве установлен был новый праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы, нарицаемой Владимирской. Поэтому в настоящий день 23 июня и совершается крестный ход во славу и благодарение Спасителю всего мира Христу Богу нашему и его Пречистой матери